Андрей Матвейенко. Выбор. Старая деревянная хижина с давно прогнившей крышей — одна из немногих хибар, все еще чудом оставшихся стоять в этой деревне. Забитые наглухо давно не крашенные ставни, покосившаяся с поржавевшими петлями деревянная дверь. В доме было на удивление пусто. Старинный, наверное, дубовый стол, заваленный различным бумажным хламом и покрытый толстым слоем пыли. Опасно накренившийся Настиш открытый шкаф, густо порошенный белёсой плесенью поверх вздувшегося от влаги лака. Единственным источником света служат прорехи в частично обвалившейся кровле и щели в закалоченных десятки лет назад окнах. Толстый слой пыли и тяжёлый шатёр паутины, немые свидетели прошедших лет, были потревожены моим непрошенным присутствием. Я приник к узкой щели плотно забивших окно досок, и настойчиво пытался рассмотреть что-либо на улице. Впрочем, ничего угрожающего видно не было. Улица с несколькими рассыпавшимися на бревна от времени срубов, давно заброшенный различным мусором колодец, старый проржавевший остов «Москвича» с выбитыми стеклами и спущенными шинами, успевший уже частично врасти в грунт. Небольшие, едва заметные глазу колебания воздуха выдавали аномалию, притаившуюся возле останков автомобиля. И все. Никаких мутантов. Но я-то знал, что он притаился где-то рядом и только и ждёт возможности схцапать меня. Что ж, пусть ждёт. Такого шанса я ему предоставлять не собирался. Тяжело сев на жалобно скрипнувший стул, я снял с пояса флягу и сделал несколько небольших глотков. В фляге был хороший пятизвёздочный коньяк, купленный Давичем у бармена и берегшийся для особого случая. Похоже, такой случай настал. Конечно, сейчас вода была бы предпочтительнее, но она осталась там, снаружи, в рюкзаке, и на данный момент была к сожалению недосягаема. Огненная жидкость, обжигающей волной прокатилась по пищеводу и попав в желудок, приятной волной тепла прокатилась по телу. Я, закрыв глаза, прислонившись затылком к стене, на миг попытался отрешиться от настоящего. Из разорванного бока небольшим ручейком по штанине избегали тягучие и густые, как клей, капли крови. Но бинта, чтобы остановить кровотечение, под рукой не было, и я постарался просто не обращать на рану внимания и не забивать голову дурацкими мыслями. Ничто не предвещало беды. Еще одна полуразвалившаяся безымянная деревенька. Даже не деревенька, хутор на несколько десятков домов. Таких тут сотни. Ничего примечательного. Рус, идущий первым, остановившись, взглянул на солнце, а потом на нас, с трудом плетущихся за ним и едва не шатающихся от усталости. «Ладно, салаги, уговорили, сделаем привал на обед!» Я и Бакс долго себя уговаривать не заставили. Сбросив тяжелые заплечные рюкзаки на землю, под прикрытием автомата Руса быстро набрали трухлявых досок для костра, пустив на растопку остатки одного из сараев. Уже через пять минут над костром висел небольшой походный котелок с водой для чая — А рядом стояли, разогреваясь, несколько жестянок тушёнки. Типичный походный завтрак сталкера. "Вы по сторонам главное не забывайте поглядывать", получал нас Рус. "Хоть место и открытое, но всегда надо быть наготове". Да кто его слушал? Уминали тушёнку так, что за ушами трещало. Нападение произошло настолько внезапно, что я даже не сразу понял, что случилось. Едва заметное волнение в воздухе И прямо посреди нашей стоянки материализуется какое-то человекоподобное красное чудовище, покрытое буграми мышц и с ужасными осьминожьими присосками на нижней половине лица. Ноги небольшие, кривые, зато руки едва не до земли свисают и заканчиваются длинными когтями. «Кровоз!» — вскрикнул, вскакивая с земли и срывая с плеча автомат рус. Остаток крика утонул в противном булькане, так как в этот же момент мутант нанес ему удар, лапой разорвав горло. и тут же исчез, словно растаяв в воздухе. Где? Где он? Куда делся? Схватив в руки дробовик, спросил я Бакса. Он, сорвав с плеча старенький и видавший виды калаш, неуверенно оглядывался по сторонам. Вот он, неожиданно воскликнул Бакс и нажав спусковой крючок, совсем не экономя патроны, выпустил длинную очередь куда-то в сторону домов. Я также произвёл несколько выстрелов в том направлении. Патроны в оружии у нас закончились практически одновременно. Я присмотрелся во что именно мы стреляли. В том месте воздух словно слегка подрагивал, искривляясь в виде небольшой сферы. Да это же воронка, немного истерично хихикнул я, пытаясь зарядить дробовик. И в этот момент кровосос вновь атаковал, на этот раз даже не материализуясь в оптическом спектре. Какая-то невидимая сила выбила дробовик у меня из рук, бок обожгло огнём, а я от силы этого невидимого удара, пролетев несколько метров в воздухе, сильно ударился спиной о придорожные камни. Сила удара была такова, что несколько секунд я был просто не в силах сделать вдох. Лежал на камнях, как выброшенная на сушу рыба, безуспешно открывая рот, вновь пытаясь научиться дышать. Наконец боль слегка отпустила, и мне удалось сделать вдох. В душе медленно поднималась паника. Почему Русс не предупредил, что здесь водится такое? Хотя нет, он что-то говорил, но он не сказал, что это настолько страшно. Да и нет уже Руса. В этот момент, похоже, Баксу удалось перезарядить автомат, и по ушам рязанула новая автоматная очередь. Я не видел, во что он стреляет. Да я вообще ни черта не видел, лёжа в самой гуще разросшиващейся по пояс бурьяна. Неожиданно очередь стихла, как-то слишком резко стихла. Ведь он не выстрелил все 30 патронов. ели выстрелил. В ушах стоял звон от близких хлопков очереди, и рас слышать что-либо происходящее вокруг я не мог. Почему бокс молчит? Неужто тварь добралась и до него? И именно в этот момент я понял, до чего же хочу жить. Да, жить, несмотря ни на что. Страх сотрмил мой разум. Я вскочил на ноги и побежал. Куда? Да куда-нибудь, только подальше от этого кошмара. Многие действовали независимо от разума. Я пришёл в себя только когда вбежал в одну из относительных уцелевших деревенских хижин. Захлопнув за собой тяжёлую, напитанную влагой деревянную дверь на ржавых скрипучих петлях и задвинув массивный железный засов, только тогда я почувствовал себя в безопасности. Почему мутант не преследовал меня и позволил укрыться в этом ненадежном пристанище, для меня осталось загадкой. Похоже, я ненадолго отключился. Очнулся от того, что меня било зноб. Левая штанина насквозь пропиталась кровью, а под стулом успела накапать приличная лужа. Дресущимися руками я вновь потянулся к фляге и сделал хороший глоток коньяка. Тут же стало легче. Нужно срочно остановить кровь, иначе я просто истеку ею. Да и рану не мешало бы глянуть. Посетила меня здравая мысль: Стараясь не делать резких движений, медленно снял прорезиненную охотничью куртку. Внутренняя подкладка была пропитана каким-то специальным антирадиационным составом и на ощупь теперь напоминала каучук. Под ней на мне была тонкая красная синтетическая футболка с огромной белой надписью на всю грудь Street King на фоне китайского дракона, обвивающего какую-то иномарку. Морщись от боли, снял и её. Рана выглядела прискверно. Три глубоких рваных борозды тянулись от бока до середины живота. Ножом, единственным оставшимся у меня оружием, порезал футболку и на скорую руку соорудил перевязку. Тонкой синтетика никуда не годилось для этих целей. Она тут же напиталась кровью, практически не останавливала кровотечение, но это лучшее, что у меня было в данный момент. Надев куртку обратно, я подошёл к входной двери и выглянул наружу в одну из щелей и тут же отпрянул. Кровосос стоял там, прямо за дверью. Стоял, совсем не прячась, и ждал, пока я решусь выйти наружу. Ужас обуял меня с новой силой. Рука непроизвольно потянулась к фляге. Сделав глоток и немного придя в себя, я, зажав в руке нож, вновь приблизился к двери и выглянул в щель. На улице никого не было. В узкую полоску я видел тлеющие в метрах двадцати от двери угли нашего костра, беспорядочно разбросанные на земле вещи из рюкзаков — и лежащий в дорожной пыли автомат Руса. Тел своих товарищей я так и не увидел. Интересно, это хорошо или плохо? Я понимал, что мне срочно нужна аптечка и желательно оружие. Без нормальной перевязки кровь не остановится. С каждой минутой промедления я терял драгоценные капли крови, а с ней — силы, и тем самым уменьшал свои шансы на спасение. Но чтобы добыть аптечку, нужно выйти на улицу. А там меня ждал он. Я это знал. От одной только этой мысли бросало в дрожь. Ты или выйдешь наружу и примешь бой, или сдохнешь тут, внушал я себе. Там у тебя есть хоть какой-то шанс. Но всё бесполезно. Решимости отпереть засов дверей не хватало. Я топтался у двери, не в силах принять решение, а время тем временем безвозвратно уходило. Я вновь взял в руки флягу, там еще оставалось чуть больше половины. В голове и так уже изрядно шумело, но, видать, недостаточно. «Для храбрости», — сказал я, в несколько больших глотков осушая флягу. Правая рука сжала рукоятку ножа, а левая нерешительно потянулась в сторону засоба.